Глава тридцать третья. В домике Аргата царила полутьма, и витал аромат дымной смолы и сладкой корицы. Сам старик колдовал у очага и, помешивая что-то в видавшем виды котелке, бормотал себе под нос название трав. Кажется, садовник очень хотелось угодить гостю и подать самый лучший напиток, который можно приготовить в таких условиях. Ни я удостоилась такой чести, и ни шаххванец. Посматривавший на меня так, что сердце кровью обливалось. Аргат рассторолся для эльфа. Прошу вкусить, вашу светлейшество. Передал он кружку, от которой шел пар шандатилию. Арк, зашипела я, воспользовавшись минуткой. Не могла больше терпеть странное отношение ко мне старого друга. Подалась еще ближе и сузила глаза. Ты на меня обиделся, что не сбежало с тобой к тетке Иде? Мы же все обсудили и... И больше нам говорить не о чем. Отрезал оборотень, отодвинулся подальше, при этом поморщившись так, будто от меня дурно пахло. Знал бы, что ты такая, и не посмотрел бы в твою сторону. И я растерянно моргнула. Что это сейчас было? Конечно, хорошо, что Арк больше не пускает слюни при виде меня, но зачем до абсурда доводить? Мы взрослые люди, которых разделяют обязанности перед семьями. В случае оборотня кланом. Рад видеть тебя в добром здравии, Волк. Протянул Аргат кружку моему другу, бывшему, судя по всему. Тебе повезло, что рядом оказался такой сильный светлый. Да, оборотень отставил угощение. Я знаю, что мой долг взял на себя отец. Этой ночью я прошел посвящение и выказал желание уйти, пока не отслужу вам. Он сполз со стула и, кривясь от унижения, снова встал на одно колено. — Мне этого не нужно. Глотнув чай, все так же спокойно ответил эльф. — Но вы приняли обещание от моего отца. Глянув из-под лоби, зарычал арк.、И、его предложение не было навязанным. Холодно пояснил шандатель. — И вполне может статься, что я им не воспользуюсь. «Сейчас мне не нужен...» Он на миг замолчал, будто подыскивая более мягкое слово. «Попутчик». «Я буду охранять вас», — не отступал Арк. «Мне ничего не угрожает», — возразил эльф. «А она?» Мне достался такой прожигающий злой взгляд, что я едва не свалилась из камьи. «Я?» «Ты!» — дернул верхней губой оборотень. Я не понимаю, как отец не убил тебя в младенчестве. Довольно. Голос эльфа гулом прокатился по комнате. В камине погас огонь, с треском распахнулась дверь, ветер загудел и, играя сухими листьями, закрутил их в вихре по деревянному полу. Я никогда не видела Шандатила таким. И от страха сердце пропустило удар, а затем забилось как сумасшедшее. Не стоило забывать, что этот прекрасный парень... Одна улыбка которого погружает меня в эфирею и заставляет мечтать о пяти маленьких детишках с такими же светлыми волосами и острыми ушками – представитель могущественной древней расы. Он воин и вряд ли за двести с чем-то лет не лишил кого-то жизни. Таких же сильных и невозмутимых темных эльфов, шахванцев или людей. Не так и важно. Шандатель может одним движением эгры поставить принца темной крови на колени, а Райли... обладает самым большим потенциалом в Академии. Те эльфы, которые переезжали из резервации в столицу, не особо отличались от наших магентов по уровню силы, лишь кичились своим происхождением и положением. Шандатель был другим, был прекрасным и опасным. Не хотел этого делать. Раздался мелодичный голос эльфа, и я увидела его черный силуэт, приблизившийся к арку. «Но ты не оставляешь мне выбора, шахванец». Нет, бросилась я к ним, схватила эльфа за руку. Не убивай его. В этот момент садовник зажег дрожащей рукой свечу, и стало видна улыбка на лице эльфа. И не собирался. Он мягко привлёк меня к себе, Китти. И я не сделаю ничего, что причинит тебе боль. Но что же? Боль? – перебил меня Арк. и подошел вплотную, пытаясь оттеснить меня от Шандотиля. Она может сделать вам больно. Нет. Эльф положил ладонь на лоб парню, и тот мгновенно обмяк. Я узнала и жест, и свечение Эгры. Шандотиль также лишил воспоминаний Райли. Когда арк рухнул на пол, эльф вопросительно посмотрел на садовника. «Я позабочусь о шахванце», — понимающий кивнул тот. «Не беспокойтесь». Шандатель осторожно потянул меня к выходу и, когда мы оказались под ночным небом, сжал мою руку. Мне жаль, что я напугал тебя. Нет, я опустила голову и вздохнула. Да, немного. Улыбнулась и покосилась на парня. Но это не тебя. Я пыталась быстро придумать достойное объяснение своему поведению. Темноты боюсь. Какая милая ложь. Он остановился и, притянув меня к себе, прикоснулся губами к моим. Поцелуй уже не был первым. Но у меня всё равно в животе всё похолодело, дыхание перехватило, и даже колени задрожали. Сейчас, под тёмным, мерцающим миллиардами звёзд небом, на тёмной тропинке в уединении, я была готова умереть, потому что невозможно быть счастливее. Фу! Я не сразу поняла, кто это сказал, и, отстранившись, удивлённо посмотрела на шандотеля. А поцелуих слагают такие красивые песни, а выглядит это противно. Я медленно перевела взгляд на свое плечо, где, расставив передние лапки, расцелся лепучка. Открыла та ящерки исходило легкое приятное свечение, тонкие крылышки трепетали на ночном сквознике, взгляд рубиновых глазок был направлен на нас. Момент романтики безвозвратно растаял. Лезь под мышку, прошептала я. Пока не затолкала тебя обратно в яйцо и не заклеила для верности. И вообще ничего ты не понимаешь. Если поцелуй приятный, почему ты такая злая? Не думая подчиняться, спросил хвастатый наглец. Или ты рассчитывала на то, что за ними следует? И я покраснела, кажется до кончиков волос, и пригрозила: ужиналишьо. Ты добрая. Тут же сменил тактику липучка. И очень красивая. Местами так прекрасная. «Особенно твоя игра! Дай поесть!» Эльф увлек меня по тропинке в сторону общежития и оставалось лишь вздыхать. Скоро закончится этот странный день, но и великолепному вечеру тоже вот-вот наступит финал. Увы, не такой приятный. Шандатель лишь пожелал мне добрых снов и повернул на мужскую сторону. Разочарованно вздохнув, я направилась к себе. Вошла в темноту и, прикрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной. Хотелось вспоминать лишь миг, когда шандатель коснулся меня, привлек к себе, поцеловал, как блестели его изумрудные глаза, а дыхание паляло мою кожу. Вспыхнул свет, и я, ойкнув, приезжала ладонь к глазам. «Аннет, опять твои злые шутки! Это не смешно!» Немного привыкнув, я приоткрыла глаза и, осознав, что нахожусь не в своей комнате, на миг потеряла дар речи. Незнакомые картины... На стенах, мягкие кресла и каменный стол на толстых ножках. Где это я?